Марго и дорога. Уорикшир, февраль 1971 года. Марго Макрей, 40 лет. Дорога А4189 между Реддичем и Хенлин Арден длина извилиста и пустынна. А в темноте и того хуже. В Лондоне не бывало таких холодных зим, какие мне довелось пережить в провинции. Там всегда можно укрыться среди высоких зданий и ярких огней, а вне города ты беззащитен и уязвим. Булавка, если она оставалась в карте на стене Мининой квартирки, пронзала место всего в нескольких километрах от другого, где я нашла работу в местной библиотеке и зажила скромной тихой жизнью, и откуда ехала сейчас. Поймав собственный взгляд в зеркале заднего вида, Я с удивлением обнаружила, что теперь выгляжу взрослой. Я не чувствовала себя на 12 лет старше той одинокой, горюющей Марго, сошедшей с поезда на Юстонском вокзале, но так оно и было. И вот я оказалась в темноте на дороге, совсем пустой. Впереди ни одного автомобиля и позади ни одного. И ехать не за кем, и обнадежить некого. Я поднялась на крутой холм, голым деревьям тянувшим к небу цепкие, как тистые руки, ветвей. Следуя за светом собственных фар, обогнула следующий поворот, увидев мельком, что траву по обеим сторонам дороги треплет ветер. Передо мной пронесся лист и показался мне на мгновение птицей, подхваченной вихрем и потерявшей управление. На лобовом стекле объявились капли дождя, и я включила дворники. Вжик, вжик. Я не сводила глаз с дороги. До Хендли уже недалеко. Бояться нечего. Вжик, вжик. Я ехала дальше, за новый поворот, мимо старой церкви, в темноте похожей на дом с привидениями. Темнота вокруг автомобильчика сгущалась, и не попадавшая в лучи моих фар таилась в черноте неизвестности. За очередным поворотом дрожали на ветру живые изгородь, ограждавшие пустоту. Я припала к рулю. Начался прямой участок дороги, заключительная часть моего пути. Сразу после него впереди покажется Хенли. Я уже начала успокаиваться, и тут фары осветили темную фигуру мужчины, стоявшего посреди дороги, которого я едва не сбила. Он застыл, и я на какой-то кратчайший миг тоже. Ошеломлённый его появлением мозг отключился, но потом в дело вступила нога и изо всех сил надавила на тормоз. Машина вильнула влево. Пытаясь выровнять руль, я ударила по клаксону. Тогда он обернулся и одним широким шагом отошел на поросшую травой придорожную насыпь. Двигатель мой заглох. Я встала, левым передним колесом выехав на обочину рядом с незнакомцем. Длилось все это, наверное, несколько секунд, не больше, но по ощущениям очень-очень долго. Мгновение я сидела неподвижно. Он стоял передо мной на этом пустынном и с виду бесконечном участке дороги, с ног до головы одетый в черное, и вовсе не напуганный, похоже. Я попробовала завести двигатель, но руки до того тряслись, что и ключ не могли ухватить. Когда он постучал в стекло со стороны пассажирского сиденья, я вскрикнула. Опять попыталась нащупать ключ в замке зажигания и наконец схватила. Двигатель взвыл и ничего. Я нажала педаль газа и ещё раз повернула ключ, и ничего. А он, нагнувшись, улыбнулся мне через стекло и опять постучал. Совсем не такое лицо я ожидала увидеть. Мужчина лет пятидесяти, красноносый, в вязаной рыбацкой шапки, из под которой торчали вихры сидеющих на висках волос. "Привет", крикнул он. "Простите ради бога, что напугал". Я ничего не ответила, только изо всей силы повернула ключ и под капотом хрюкнула. "У вас, наверное, двигатель залила!» — крикнул он мне через окошко. Я все молчала. Отпустите ключ зажигания, двигателю нужна передышка, а потом попробуйте снова. Я сделала, как он сказал. Во мне было столько адреналина, хоть бросай автомобиль и беги домой бегом. С вами все хорошо, спросил он, всматриваясь в меня через стекло с глупой улыбкой, будто я зверь в зоопарке. Я кивнула в надежде, что этот человек уйдет. "Хамфри", прокричал он, указывая на себя. Хамфри Джеймс. Что вы делали на дороге? прокричала я в ответ с водительского сиденья, обретя наконец дар речи. Простите? На дороге, говорю, что делали? Он поманил меня «выходите, мол, сюда, и увидел, наверное, что я колеблюсь. Не бойтесь, я не кусаюсь, сказал он, а потом рассмеялся. Что вы делали на дороге? спросила я опять. Он указал вверх. Я оглянула на потолок салона. Да нет, он усмехнулся. «Звезды!» Не вставая, я подалась вперед, хотела посмотреть в лобовое стекло, но оно так запотело от моего дыхания, что ничего было не различить. Он опять постучал в окошко. Ну что? Мой голос прозвучал рисковато. Выходите посмотреть. Я помотала головой. Спасибо, мне и тут хорошо. Я опять попробовала завестись, но двигатель только выл по-прежнему. Как вас зовут? крикнул он. Я вздохнула. Марго. Марго, у вас, похоже, двигатель залила». Да, вы уже сказали. Пока двигатель перегрет, починить не смогу. Минут через двадцать столько или около того, и будете на ходу. Вы сможете починить мою машину? Конечно, смогу. Но надо подождать, пока двигатель остынет. Вот как. Хотите посмотреть на звезды, Марго? Не знаю. Это редчайшее астрономическое событие. Его открытое лицо было таким взволнованным, а воодушевление таким неподдельным, что я включила аварийные огни и, глянув на всякий случай в зеркало заднего вида, вышла из машины. Ледяной февральский воздух покусывал щеки. «Пойдемте со мной. Он опять вышел на середину дороги, теперь освещенную моими фарами и дрожащим отблеском аварийных огней. Смотрите, показал он. Смотрите. Я пошла за ним по насыпи, но на дорогу выходить не стала. Посмотрела наверх и глазам не поверила. Я увидела звезды. невообразимое множество звезд. Над нами нависло вангоговское небо. Оно как будто обволокло землю. Красота, сказала я. Видите, лук и трезубец вон там почти один над другим. Такого, считай, что и не бывает. Тут дело в земной оси. Так вы поэтому стояли посреди дороги. Ну, конечно, такое можно увидеть раз в тысячу лет. А если бы я вас сбила, вы ведь были прямо тут, ни фонарика, ничего. Вы погибнуть могли. Нет, нет, все успевают затормозить, я убедился. Мы стояли в тишине и смотрели на звезды. Казалось, они сейчас придут в движение, и мы в самом деле сможем наблюдать вращение Земли. За все эти годы лондонский смог и засвеченное небо начисто выбили мысли о звездах из моей головы. Я не верила до конца, что вижу нечто настоящее, а не яркие лампочки, например, мерцающие сквозь темно синий бархат. Мне очень жаль, что так вышло с вашей машиной, сказал он, не сводя глаз с неба. За все поломки я заплачу, не сомневайтесь. И я поблагодарила его. И простите, что напугал вас. По этой дороге ездят не так уж часто, хотя я надо сказать, сегодня пришел раньше обычного. Почему? я ведь уже говорил вам, Марго, это редчайшее астрономическое событие. Ночь была тихая, И жуткий страх, который охватил меня едва не сбившую человека из сяк, стоило только взглянуть на небо. Теперь понимаю, почему вас так захватило это зрелище, сказала я. "О, на звезды я готов смотреть бесконечно", ответил он. "Даже телескоп сегодня не взял, хотел увидеть своими глазами, как смогу". Мой автомобильчик стоял позади. фары горели и аккумулятор, наверное, уже садился. А если другая машина появится, спросила я. Тогда ремонт нынче вечером недорого обойдется». Он так расхохотался, будто смешней ничего и не придумаешь. Вы тут каждую ночь бываете? Обычно мне и у себя на крыше хорошо, но это заслуживало особого внимания. Заслуживало ведь, как считаете? Но вы ведь тут совсем один. В темноте не страшно. Тут он улыбнулся мне. Вовсе нет, Марго, чтобы был бояться ночи, слишком звезды я любил. Машину мою он не починил. Двадцать минут мы молча считали звезды, а потом он поднял капот и возился под ним. Мычал, вздыхал, пока я дрожа от холода глядела то на небо, то на него. В конце концов он снял мою несчастную машину с ручника, Я откатил в траву на обочину, пообещав, что утром ее отбуксирует друг-механик, который перед ним в долгу. И мы пошли к Хенли Нарден в темноте пешком. Я шла по траве, держась придорожной насыпи, но звездочёт Хэмфри Джеймс шагал посреди дороги прямо по белой разделительной полосе, как канатоходец, ставя одну ногу перед другой. Я все оборачивалась, проверяя, не приближается ли сзади потихоньку автомобиль. Итак, Марго, что вам здесь понадобилось? Вы стояли на дороге, и я, постаравшись вас не убить, сломала машину. Нет, что вам понадобилось, Фрэнли и Нарден? Я промолчала. Жизнь в глуши? Нет. «Уединение?» Я рассмеялась. Нет. Великий Барт? Шекспир никогда мне особенно не нравился. Шекспир никогда особенно не нравился. повторил он. Нет? Тот Хамфри Джеймс расхохотался во все горло, и Ловьер ртом воздух проговорил: "В жизни ничего лучшего не слышал". Мы пошли дальше. Было ужасно холодно, но я этого не замечала. "А вы чем занимаетесь, когда не считаете звезды на дороге?" "Всякой всячиной, но в основном звездами. — "В основном звездами? — "Именно". Он остановился, и я тоже. Он указал на небо. Все эти звезды больше солнца. В самом деле? Да, да, и ярче. Бледный может быть такого же размера, как солнце, но яркие больше. Люди этого не понимают. Они думают, если звезды кажутся маленькими и еле мерцают, то они и есть маленькие, но они огромны, массивны и потому мощны. Надо же Сегодня ночью Марго вы видите вдаль примерно на 30 квадриллионов километров. Правда? Я иногда и дорожные знаки без очков с трудом разбираю. Но вы ведь видите звезды?» Вижу. Значит, видите вдаль на 30 квадриллионов километров. Я улыбнулась ему, а он мне. Мы все шли, шли и наконец достигли железнодорожного моста. А это означало, что необжитая местность закончилась и начался Хенлейн Арден. В какой стороне ваш дом? спросил он, и я указала. Мне как раз нужно в ту сторону к другу. Составлю вам компанию, не возражаете? Ничуть. И мы пошли дальше, теперь уже оба по тротуару. Он вытащил из кармана белый носовой платок, вытер нос и сказал: Итак, Шотландия, разумеется. А еще, может, Лондон? Что, простите? Лондон? В вашем акценте есть какая-то примесь. А, да, я жила в Лондоне. И долго? Около 12 лет. Замечательный город. Фантастические библиотеки и университеты действительно первоклассные. Вы тоже там жили? Нет, но бываю иногда. Я бы не смог там жить. Обзор никуда не годится. Мы свернули на главную улицу, а город в тихом спокойном сиянии будто ждал чего-то. "Вам куда?" спросил он. "Вон туда", я махнула рукой. "А чем вы теперь занимаетесь?" "Работаю в библиотеке Раддича". "Ага, слова, значит. Что, простите? Со словами работаете?" "Пожалуй, но не любитель Шекспира". Он будто совмещал детали, чтобы разгадать загадку, а это не подошло. Кажется, он был поражен. Во всяком случае, не очень-то верил, что во мне есть одно и нет другого. Это же не обязательно. А ведь вы спорщица, Марго, бунтовщица. Хм. Да нет. В этом нет ничего плохого, воскликнул он. Все лучшие люди таковы. Он умолк, и некоторое время мы шли в тишине. Я достала ключи из сумочки. "Стало быть, здесь мы расстанемся", заключил он, пока я заледеневшими пальцами выбирала из связки ключ от дома. "Да. Утром первым делом позабочь, чтобы вашу машину забрали. Вы когда на работу уходите?" "8". "Тогда машина будет здесь к семи, в полной исправности". "Будет ли?" «Маловерная». — рассмеялся он. Я открыла дверь и вдруг захотела поблагодарить его, хотя не могла понять, с какой стати мне его благодарить. Вечер наперекосяк, машина испорчена, все по его вине. И все же я чувствовала, что в каком-то смысле в долгу перед ним. Может, за компанию, за первый на протяжении многих месяцев не деловой разговор, или за обещание эту самую машину починить. Спасибо вам, сказала я. Он улыбнулся, кивнул. Спокойной ночи. Войдя в квартиру, я услышала, как он крикнул: "Шекспир никогда мне особенно не нравился" и посмеиваясь, пошел дальше. Открыв дверь на следующее утро, я обнаружила свой автомобиль. Его не просто доставили на стоянку у входа, но и двигатель починили, и завёлся он как в сказке. На пассажирском сиденье лежал конверт. Автор называл меня добросердечной женщиной, свернувшейся с пути, чтобы его не убить, и спрашивал, не преждевременно ли будет пригласить эту женщину вместе поесть тапос и посмотреть на звезды при первой удобной возможности. А потом он написал: "Поскольку вы любите слова Марго, вот стихотворение от моего мира вашему". и Своим почерком переписал первые строфы стихотворения. «Дай-ка ты мне тихо браги, когда встретимся мы там, объясню свои искания, скромно сев к его ногам. Знай всех вещей законы, он не знает одного. Как с тех самых пор стремимся завершить труды его. Я теорию составил, ты об этом не забудь. И тебе осталось только данными дополнить суть. Будут над тобой смеяться, и об этом тоже знай. Так уж повелось, что людям неугодно новизна. Только цену их насмешкам, ученик мой, знаем мы. Одиночество нам в радость, сожаленья не важны. Равнодушным к развлечениям и к улыбкам и к друзьям От богини удовольствий ничего не нужно нам. Ну а немцам передай ты, что признание долго ждать, но над надучесть ученого не стоит горевать. Пусть душа моя в потемках, выйти к свету хватит сил, чтобы убояться ночи, слишком звезды я любил. Из стихотворения Старый астроном ученику английской поэтессы Сары Уильямс 1837-1868.